Глава 14 Сир, он мертв. Волшебник в смятении обернулся к королю, в его глазах плескалось недоумение, постепенно переходящее в неприкрытый испуг. Желая удостовериться в смерти повелителя, маг не поленялся встать на колени и наклониться над телом, отчего его голубая накидка смялась, а края плаща запачкались. Остальное окружение свита магистра застыло в ступоре от внезапной смерти своего господина. Никто не понимал, как такое могло произойти, ведь до последней минуты все шло просто отлично. Созданное общими усилиями заклинания высшего порядка пробило защитную полусферу мерзкого колдуна и уничтожило одним ударом огромное количество вражеских войск. Поначалу даже казалось, будто удалось перебить всех, настолько последствия метеоритного дождя выглядели ужасающе. Но после стало понятно, что задело лишь центр неприятельской армии, существенно уменьшив ее в размере, но никак не уничтожив полностью. Покончить с ними сразу не удалось. Однако и достигнутый результат весьма впечатлил, короля. Наблюдая за действиями посланцев магического совета, монарх не ожидал, что им удастся добиться такого успеха за столь короткий промежуток времени. Мендиваль всегда ему казался слегка напыщенным болваном, склонным больше к пустой болтовне, чем к реальным активным действиям. У Магнуса имели серьезные сомнения насчет могущества стихийной магии, о которой так любили распространяться кланы и получить опровержение было приятно. Стало понятно, что еще два или три применения столь же масштабных заклинаний и неприятели обратиться в бегство. Остатки – Кому повезет выжить в устроенной при помощи смертоносной волшбы кровавой бойне, сдадутся на милость победителя. Властитель Ландрии чувствовал приближение победы. Все сомнения насчет проигрыша отступили прочь. Никакие двергские подделки не смогут сломить дальнейший ход сражения в пользу противника». Так он думал и уже принялся заранее прикидывать, как будет брать приступом столицу и старо. А потом случилось это страшное, непонятное, и оттого вызывающее не только недоумение у всех присутствующих, но и страх из-за отсутствия зримых причин произошедшего. Стоящий в центре Мендеваль вдруг зашатался, захрипел, уставился куда-то перед собой, дико вытаращив глаза, словно не веря в то, что видит, а затем рухнул на землю. Без криков, без стонов, просто взял и упал, замертво. Схватившись за сердце, сгримался и жуткого удивления на благородном лице. Никто не понял, что случилось. Магистр умер без видимых проявлений, взял и свалился. Это и испугало больше всего. Если бы ударила молния или взорвался огненный шар, то реакция последовала бы другая. А так свидетели попросту впали в ступор, не зная, как реагировать на такое событие. «Ваше Величество, что нам делать?» Все тот же маг поднялся с колен, растерянно глядя на мертвого господина. Беспомощный голос волшебника вывел монарха из себя. «То, что надо!» — рявкнул Магнус, в первую очередь разозленно из-за того, что средство достижения желанной победы сейчас лежало на земле и не подавало признаков жизни. Так и знал, что от этих напыщенных индюков из Совета будет мало толку. Как дошло до дела, только исподобили, что на одно заклинание — Магистр сдох, видать он соларский лорд постарался. А ему теперь непонятно, как выигрывать битву. Вперед! Король развернул коня и снова рванул на вершину холма для наблюдения за ходом сражения. Оставалась надежда на графа Говера. Его конница уверенно рубила, и старцев орудия коротышек уже захватили, Рыцари, не останавливаясь, двигались дальше, прорываясь в центр вражеского войска. «Мой король, смотрите!» Один из дворян скинул руку, указывая на левый фланг ландрийской пехоты. Сейчас она бодро теснила фиолетовые плащи, пытаясь перейти в наступление. Последние не спешили лезть вперед, ошеломленные чудовищными потерями из-за магического удара. Все попытки офицеров подбодрить потрясенных солдат оканчивались ничем, никто не желал двигаться дальше. Правда, и бежать они пока не спешили, что однозначно играло на руку командиру противника, не оставляющего желания снова повести бойцов в бой. Именно в этот момент на поле появились новые действующие лица. Конный отряд в две сотни голов вынырнул из-за пригорка и ринулся вниз, на ходу перестраиваясь в форму острого клина. На острие внезапной атаки скакал одинокий всадник. Чуть позади двигались два знаменосца. Первый держал уже виденный штандарт с драконом и башней, а второй нес флаг с изображением песочных часов. «Ансалар!» – проревела над полем боя. Фиолетовый плащ предводителя чудесным образом преобразился, стремительно увеличился в размерах, принимая вид огромной мантии, сотканной из тумана и пепла. Она простерлась назад, закрывая собой весь конный отряд. «За лорда Готфрида!» Вслед за первым прозвучал второй боевой клич. Магнус вздрогнул, наклонился в седле, пытаясь получше разглядеть предводителя малочисленного отряда. Хозяин замка Бури лично пошел в атаку. Точно так, как в незапамятные времена это делало древнее знать. Именно так ансаларцы завоевывали свою империю. Когда поражение подходило слишком близко, лорды лично выходили на поле боя и не уходили, пока не одерживали победу. Бились иступленно, не жалея себя и не оглядываясь на собственное высокое положение. Не отступали, с презрением отвергали любую возможность для примирения и стояли до самого конца. В случае необходимости ансаларские владыки не прятались за спины других, с готовностью брали меч в руки и шли вперед, прокладывая себе дорогу сталью и магией. Тысячи лет назад аливы оказались не готовы к такой всепожирающей ярости и потому проиграли. Рыцари ночи втоптали в грязь зеленые знамена и обратили в прах лесные твердыни, на деле доказав, что достойны править Феллороном. Смогут ли люди достичь подобных успехов? Глядя на разыгравшееся внизу сражение, Магнус сомневался. Появление лорда придало сил, потрепанные отряды лайтников в фиолетовых плащах воспрянули духом, увидев лидера с оружием в руках. И вот уже над всем полем не злой злоя. Ансалар! Над колыхающейся толпой воинов прогремел древний клич Ансалара. Империя давно пала, но жажда ярости ее повелителей все еще жила, наполняя сердца бывших землепашцев небывалой храбростью. Вчерашние крестьяне, оторванные от сахи всего тройку месяцев назад, взъярились и с истервенением бросились на шеренги ландрейцев «О боги!» – выдохнул кто-то из разряженных рыцарей рядом. Фиолетовая волна захлестнула порядки королевской пехоты, смяло раздавила и понеслась дальше, истребляя перед собой все живое. Еще недавно растерянные от небывалых потерь воины озверели и кинулись в атаку, несмотря на численные преимущества врага. Их не пугали раны, их не пугала смерть, они жаждали лишь одного — «Обогреть клинки в неприятельской крови!» «Ансалар!» — ревела над полем. Стоны, крики, звонкие удары металла, металла треск щитов, звуки сражения все яснее долетали до вершины холма. Где находилась королевская ставка? «Мой король, нам надо отправить подкрепление!» — подал голос один из полководцев. «В противном случае мы проиграем!» Магнус раздраженно дернул плечом. Он и сам видел, что ведомые ансаларским лордом солдаты уверенно рассекали ряды его войск, сминая невеликие остатки сопротивления и грозя обратить центр и левый фланг в бегство. Однако он также прекрасно осознавал, что выводить оставшиеся резервы сейчас значит рисковать, потерять вообще всех людей. Если ничего не выйдет, то отступать будет попросту не с кем. «Приведите магов!» – недовольно буркнул король. События развивались совсем не по тому сценарию, который виделся изначально. Пришло время сменить тактику, а вместе с ней и стратегию. Голой силой тут ничего не добиться. Это стало кристально ясно. Срочно необходимо найти совершенно иной подход к разрешению возникшей проблемы. Магнус был не глупым человеком, обладал гибким мышлением и знал, что иногда лучше отказаться от первоначальных замыслов, чтобы притворить их в жизнь чуть позже совсем в другом виде, чем упрямо лезть на пролом, грозя сломать себе шею. Ваше Величество! «Глядите, граф Говер пошел на прорыв», — сообщил кто-то из рыцарей. Голос говорившего звенел от возбуждения. В нем отчетливо проскальзывали нотки гордости за смелое действия одного из полководцев ландрийского войска. Король перевел взгляд на высокую фигуру, закованную с головы до ног в сталь. Вместе с конем, покрытым броней, граф походил на огромную металлическую гору. Позади него развивался белый плащ, за время битвы уже потерявший былое великолепие благодаря брызгам, грязи и жирным потекам чужой крови. «Он рвется к вражескому знамени!» — быстро проговорил королевский паш. Глаза юного Виконта горели азартом, а в этот миг ему хотелось оказаться в гуще сражения, скача плечом к плечу с отважным воителем как будто сошедшим со страниц старых преданий. Задумка Говера не стала большим секретом. Судя по настойчивому устремлению, граф в сопровождении десятка отборных рыцарей намеревался добраться до прапора противника и срубить его, вселив в своих людей хоть немного уверенности и оказав на врага деморализующие действия. Это всегда срабатывало, Падение знамени. И, стоит отдать должное старому воину, ему удалось осуществить отчаянный замысел. Несмотря на ожесточенное сопротивление, маленький отряд Говера, сумел прорубиться к знаменосцу и убить его вместе с охраной. Но еще до того, как черное фиолетовое знамя окончательно пало, к нему подскочил рослый воин в фиолетовом плаще. Взревел, что-то не член раздельное, Взялся за древко одной рукой и поднял анцеларский стандарт высоко над головой. В другой руке он держал двуручный меч и продолжал им отмахиваться от наседающего графа и трех его рыцарей, пока не подоспела подмога. Первым, кто поскакал, оказался сам лорд, худощавый парень в черной кожаной броне на огромном броном жеребце. Не стал медлить, сходу ввязался в бой. Двумя быстрыми и точными ударами свалил помощника в Говера, а затем добрался и до него самого, срубив его голову одним мощным взмахом длинного клинка. «Ансалар!» – закричал Готфрид Эйнар, скидывая вверх отрубленную голову бедного графа. Его воины возликовали. «Ансалар!» приветствовали они своего вождя. Вверх взметнулся целый лес обнаженных клинков. Магнус поморщился, не хотелось признавать, но сумасшедшая поддержка солдат своему лорду произвела на него сильное впечатление. Лично он сомневался, что его воины пойдут за ним в бой с такой же готовностью. Дворяне еще может быть, а вот обычная пехота. Вряд ли. Тробите отход!» — сквозь зубы прорычал король, обернулся и резко бросил. «Где это проклятые маги? Живо! Привезти их сюда!» Стоящие ближе всех пажи опрометью бросились исполнять волю повелителя, ища незадачливых волшебников, показавших себя сегодня далеко не с лучшей стороны. «Мы сдаемся?» — осторожно спросил кто-то из свиты. По группе разреженных рыцарей прокатился возмущенный говорок. Они уже привыкли побеждать и не желали прекращать череду побед, начатую летом прошлого года. «Мы отходим!» – тяжело роняя слова, поправил король говорившего. «Чтобы остались силы на битвы в будущем!» «Ясно?» Горящий гневом взгляд монарха смущенный рыцарь встретил глубоким поклоном, Спорить, разумеется, он не рискнул. В этот момент быстрым шагом подошел волшебник, ставший главным среди магической братья после смерти магистра, тот самый в голубой накидке, что склонялся над мертвым телом Мендеваля. «Сир!» – Мак отвесил поклон. Король повернулся к нему, небрежно кивнул и жестом подозвал ближе. У меня есть для вас срочное поручение, мэтр. Надеюсь, вы справитесь, и нам удастся свести на нет сегодняшнее поражение. Как будет угодно, вашему величеству. Я и мои коллеги сделаем все, чтобы отомстить за смерть нашего учителя. Магнус качнул головой. Ничего другого он и не ожидал услышать. Ваши друзья прикроют отход наших войск. Нужно любым способом избежать полного разгрома. Они сумеют это обеспечить?» Властитель Ландри испытывающий, взглянул на волшебника. Тот не стал долго думать, спокойно ответил. «Да, Сир, мы сможем выгадать время для отступления. Немного, но этого должно хватить». «Отлично!» Магнус провел рукой по рукоятке меча. «Только этим займитесь не вы лично, а кто-то другой. Вы мне нужны для другого задания. Куда более важного». Заинтригованный воздушник наклонился слегка вперед, молча ожидая продолжения. Король чуть помедлил, а потом произнес. «А сделаете вы вот что». «Бегут, твари!» бернар с ненавистью сплюнул на землю. Левую щеку рыцаря пересекал свежий шрам. Когда магистр с приснами нанес чудовищный удар с небес, тем, кому повезло выжить, пришлось несладко, сдерживая напор воодушевленные солдатни Ландрии. «Скорее организованно отступают». Не согласился я, спрыгивая с проглота. Провел рукой по шее уставшего жеребца, благодаря за отличную службу. Сегодня он меня спас не единожды, чутко реагируя на каждое касание. Вот в чем отличие обученного боевого коня от обычной крестьянской лошадки. Он не только не поддается панике в окружении дикого ора кровавой битвы, главное, он продолжает четко выполнять любые команды, подчиняясь малейшим движениям колян и легкому сдвигу в седле. Это дорогого стоит в общей свалке противоборства. Начнем преследование? Ноздри воина азартно затрепыхались. Бывший наемник сегодня потерял слишком много подопечных, чтобы удовольствоваться простым отступлением противника. Бернард жаждал крови и не скрывал этого. И не сказать, чтобы я не разделял его настроение. Хитрость магистра, приведшая к стольким смертям среди наших, меня тоже порядком взбесило. Его самого удалось прикончить на расстоянии, а вот до прислуги и свита добраться так и не получилось. Очень жаль. Я бы с большим удовольствием выпустил кишки тирским ублюдкам, так любящим наряжаться в цветастой накидке. Нет, пускай уходят. Я провел рукой по волосам, ощущая пальцами чужую липкую кровь. «У нас слишком большие потери, как бы не угодить в ловушку, пытаясь перебить всех врагов за один раз». Бернард ничего не сказал, еще раз смачно сплюнул и воткнул меч в землю. Лезвие длинного клинка почти до самой рукояти сочилось красными подтеками. Вот уж правда, утопил меч в крови. Сколько голов он нынче срубил, сколько рук и ног, и сколько плоти покромсал, спасая своего хозяина, и в качестве благодарности его ждет аккуратная и бережная чистка. Только в кино герои бросают мечи в ножны сразу после битвы, не потрудившись убрать с них кровь. В реальности таких идиотов не бывает, по крайней мере среди тех, кто действительно имел опыт обращения с холодным оружием. Что может быть паршивее для доброго клинка, чем грязные ножны? С таким же успехом можно засунуть его в отхожую яму. Поняв, что думаю о какой-то ерунде, я усмехнулся. Отходняк после боя. Это нормально. Адреналин все еще гулял по венам, а тело уже не двигалось в сумасшедшем темпе кровавого танца смерти. Вот мозг и начинал выкидывать подобные фокусы. Ничего. Пройдет? Не впервой. Где парень, что поднял знамя после падения? Спросил я, быстро сжимая и разжимая кулаки и встряхивая руки. Сейчас приведут. Бернард не удивился вопросу, сделал знак одному из маячивших неподалеку сотников. Офицер кивнул и помчался искать упомянутого воина. А я помощился и уже в который раз подумал, что усыпанное телами поле... Невероятно отвратительно воняет после сражения. Во время боя ты этого не замечаешь, но вот потом... Потом вся мешанина запахов доходит до тебя, заставляет кривиться, вызывая желание поскорее покинуть неприятное место. Да еще крики раненых и карканье налетевших ворон создают ни с чем несравнимый антураж. И все это в окружении грязи, крови и мертвой человеческой плоти. Прикажи лекарям поторопиться. И где люди старые? Они не видят, что нам нужна помощь. Бернард согласно покачал головой. Я только сейчас обратил внимание, что стальной нагрудник у него нес следы множества попаданий. И не только скользящих ударов, глубоких вмятин тоже хватало с избытком. Надо будет не забыть обновить защитное плетение на керасе. Похоже, оно сегодня не раз спасало жизнь моему первому вассалу. а Мысль мелькнула и исчезла. Сейчас хватало более насущных дел, чем накладывание чар на доспехи помощника. Вот он, милорд. Ко мне подвели высокого парня внушительной комплекции. Здоровяк. Прямо гора из мяса и мышц. Физиономия слегка простовата, но взгляд достаточно уверенный. «Ваша светлость!» Дитина сделал шаг вперед и опустился на одно колено. «Как тебя зовут, воин?» Обратился я к нему. «Родрик, сын Ангуса, милорд». Я помедлил, внимательно оглядывая Крепыша. Неплохо его откормили в деревне. «Силач, кровь с молоком». Не каждый сможет махать двуручником одной рукой. Родрик, повторил я и добавил, ты хорошо сегодня бился, Родрик, спас знамя и не дал врагу им завладеть, а в одиночку противостоял сразу нескольким рыцарям, среди которых был один из вражеских предводителей. Ты молодец! Крестьянский сынок в недавнем прошлом покраснел от услышанной похвалы. «Я старался, милорд», – ответил он, склоняясь еще ниже. Бернард обошел меня справа, уже догадавшись, что последует дальше. И когда моя протянутая рука повисла в воздухе, немедленно вложил в нее тхасар, воткнутый в землю неподалеку. Крепко, обхватив рукоять ладонью, Я возил меч и торжественно провозгласил. За проявленное мужество и стойкость в бою, Родрик, сын Ангуса, я, лорд Готфрид, сын лорда Седрика из великого дома Эйнар, посвящаю тебя в рыцари. Будь достоин этого славного звания. Веди себя с честью и никогда не предавай своего господина». Лезвие с фиолетовым отливом ударило по плечу стоящего на коленях воина. «Встаньте, сэр Родрик! Отныне вы рыцарь!» Глаза парня налились фантастическим блеском, быстро переходящим в искренний восторг. Только что сбылась его мечта, которой грезил любое мальчишка Феллороне. «Я никогда не предам вас, милорд!» «Клянусь всеми богами! Я отдам жизнь за вас и буду всегда сражаться под вашими знаменами!» — воскликнул новоиспеченный рыцарь, вскакивая на ноги. «Надеюсь на это!» Я потрепал его по плечу. Оставив сияющую детину наслаждаться обретенным счастьем, я двинулся дальше. Бернард привычно пристроился справа. Слева пошел незаметно появившийся командир Триских лучников. К нему-то я и обратился в первую очередь. «Асхани, возьми своих людей и выставь дозоры. Не хочу, чтобы у Магнуса возник соблазн организовать нападение, увидев у нас плохую оборону». «Слушаюсь, Эмир!» Сохраняя на лице восточную невозмутимость, наемник из далеких заморских земель поклонялся и сразу же отправился выполнять распоряжение. Она Настала очередь Бернарда. «Мне нужны данные о потерях, и как можно скорее», сказал я первому рыцарю замка Бури. «Сколько убитых, сколько раненых, кто сможет встать в строй, а кого придется отправить назад». Воин кивнул, бывалый рубака отлично понимал важность этой информации. Чем раньше полководец узнает, какие силы остались в его распоряжении, тем лучше. Оно все же счел возможным заметить. Я прямо сейчас могу описать примерное положение дел. Точных цифр не скажу, но приблизительные уже известны. Расторопно. Должно быть, уже получил короткие доклады от офицеров. Грубые подсчеты сейчас тоже не повредят а более тщательные подождут и до вечера. «Говори!» – разрешил я, не сбавляя шага. Как уже видно, лучники обошлись без потерь. Рыцарь кивнул в направлении коробок тридцев, откуда уже доносились язычные окрики с приказом составить охраняемый периметр, из дозорных. «Дальше!» – нетерпеливо поторопил я. То, что смуглокожие гости с дальних островов легко отделались по сравнению с остальной частью войска, понятно и без дополнительных рапортов. У всадников убит каждый десятый, каждый пятый ранен. Распознав в голосе Сюзрена признаки недовольства, Бернард перешел на лаконичный тон. Пехота потеряла примерно каждого третьего. На этом месте я скрипнул зубами. Каждого третьего. «Проклятие! тысячи человек убито, и это еще без учета раненых. Ублюдок, магистр, будь у меня возможность, оживил бы мразь и еще раз прикончил, а после еще пару десятков раз». «Сколько раненых?» – коротко спросил я, заранее ожидая худшего. Бернард помолчал и неохотно выдавил из себя. «Почти треть». Захотелось от души выругаться вслух, кляня в первую очередь свою глупость. Повелся на обманку стихийника и поплатился за это двумя третьями армии. Отличный результат, просто прекрасный. Ладно, ругань делу не поможет, будем учиться на ошибках. Лучше продумывать защиту от магии или вовсе менять тактику в колдовских поединках при больших столкновениях. Например, взять на вооружение принцип «лучшая защита – это нападение». Правда, тут тоже имелись довольно серьезные минусы. Оставлять без чародейской поддержки обычных солдат – не дело. А кто будет их прикрывать, если я буду занят атакующими заклятиями? Трудный вопрос, и весьма. Может, в этом поможет подрастающий дракончик? Не знаю. Стоит обдумать мысль на досуге более тщательно. Хорошо. В первую очередь, распорядись об оказании помощи всем раненым необходимо? Продолжить мне не дали. Внезапно затормозивший Бернард приложил руку к лбу, укрывая глаза от яркого солнца, и посмотрел на юго-восток, где располагалась столица королевства Истар. Милорд, мне кажется, или наши союзники слишком резко двинулись к городским воротам? Смотрите, они почти бегут туда. Я посмотрел в сторону Стокхолла и нахмурился. Увиденное озадачило. Наемники Большого Пита вместе с королевскими солдатами в быстром темпе спешили укрыться за городскими стенами. «Какого черта они делают? Разве Ландрия не отступила?» «У меня появилось дурное предчувствие».